Я написал это после нашего разговора По телефону февраль двадцатая Теперь ты слушаешь это и наверняка вспоминаешь обо мне Так же все мои слова, наши встречи, ночи, поцелуи, объятия Пустота, не осталось ничего, просто друзья Лишь только воспоминания, да, все тот же твой шот Всего один вечер, и я окутан тобой В желании встречи не вернусь уже домой Только один звонок, и мы наедине Для тебя весь мир, все на земле Пускай бывали ссоры, ведь больше позитива И эти мелкие споры все пролетало мимо Как будто пантомима, мы актеры написал Режиссер для нас незабытый финал И я хочу вернуть картину бытия, повернуть свой путь, курс, направления. Где только ты и я, как одно целое но Снова для нас сыграл принцип домино И мне не все равно, как поживаешь ты Я часто вижу сон, как я дарю тебе цветы Что в жизни я не делал, это моя вина Прости за все впредь, я один и ты одна. Не вернуть глаза твои, не увидеть твой взгляд Ведь тихо отдают дни, но ты мой нежный яд, мои огни Пылает сердце огнем Я вижу силуэт постоянно день за днем Мы уже не ждем прежние слова, слова. Это наша жизнь и она такова слова. Я один и ты одна Развели все мосты Не отойти от осна Мой сон это ты А знаешь, ведь ты такая одна для меня И чтоб на фото я не глянул Не было ни дня Твоя улыбка навеет мысли времени, что проводили мы с тобой, знаю, точно верили Во что-то более, о боли даже речи нет В итоге я на воле вижу только силуэт И в памяти, казалось бы, нет места ничему Кроме тебя, себя не любя, не пойму Для чего я видел только то, что видеть хотел Ничего не вернуть, я просто не успел Как будто взяли, перечеркнули всю картину Что мы писали, пускай не даже половины Лавина мыслей, и когда-то мы с ней несли Отношения до нынешних дней Прости меня за все, и знай, что я храню память о нас Тебе эту песню дай Не вернуть глаза твои, не увидеть твой взгляд Твой тихо дни, но ты мой нежный от моей огни горят, пылает сердце огнем вижу силуэт Постоянно день за днем. Мы уже не ждем прежние слова, слова Это наша жизнь и она такова Я один и ты одна Развели все мосты Не отойти от сна Мой сон это Не вернуть ты. глаза твои Не увидеть твой взгляд И тихо дни Но ты мой нежный от Мои огни горят Пылает сердце огнем. Я вижу силуэт. силуэт День за днем. Мы уже не ждем прежние слова Это За твои не увидеть твой взгляд. Твой тихо тают дни, но ты мой нежный я моей огни горят. Пылает сердце огнем, Я вижу силуэт постоянно день за днем. Мы уже не ждем. Прежние слова, это наша жизнь, и она такова. Я один и ты одна, развели все мосты. Не отойти от сна, мой сон это ты. Всего один вечер, всего один вечер. Вернуть картину бытия, бытия, бытия, бытия Прости за все впредь, я один и ты одна, ты одна